Глава 41. Прострация. Состояние, в котором пребывала Дайнека, называлось прострацией. Информацию, что вывалил на неё Вешкин, можно было сравнить с многотонной лавиной, которая накрывает раз навсегда и с концами. Столкнувшись с ней один на один, она впала в ступор и уже не знала, куда рулить дальше. Теперь было ясно. Между этой историей, исчезновением девушки, смертью Роева и убийством Сапелкина есть безусловная связь, которую она пока не могла доказать. Требовалось собрать воедино все нити, но они ускользали. Уложив мать отдыхать, Дайнека стала бродить по дому, как бесплотная тень отца датского принца, пока не наткнулась на Кораблёва. «Здравствуйте, Витольд Николаевич!» «Здравствуй, Людмила!» «Понравился парк?» «Очень. Только мы быстро уехали». «Что же ты времени для матери не нашла? Опять ерундой занялась». «Нет, что вы!» — убеждённо возразила Дайнека. «Как только поговорила с вами, сразу всё бросила». «Вот и молодец!» — похвалил Кораблёв. «Лучше поплавай, да на песочке позагорай». «Всё бы хорошо, но мучает меня любопытство», — издалека завернула она. «Что ещё?» — насторожился Витольд Николаевич. — Что было в тех ящиках, что хранились у Роева? — Могу удовлетворить твоё любопытство. Если после этого ты обо всём забудешь. — Обещаю. В тех ящиках поступало технологическое оборудование. А почему его не выдавали на производство? Почему в хранилище номер 20 была такая жёсткая форма допуска? Мы не знаем, какого рода было то оборудование. Может быть, с высоким содержанием драгоценных металлов. Кораблёв направился к выходу. «Всё, больше на эту тему говорить не хочу. Будешь приставать с такими вопросами, обещаю, я увезу вас обеих домой». «Вы не в город?» — спросила Дайнека. «В Дом культуры. Возьмёте меня с собой?» «Поехали», — сказал Витольд Николаевич и первым вышел из дома. «Ты со мной? В костюмерную?» — спросил Кораблёв, когда они подъехали к месту. «Нужно забрать продукты. Маша купила на ужин». «Я к методисту». В служебный подъезд они зашли вместе. Кораблёв начал подниматься по лестнице, а Дайнека сделала вид, что направилась в метод-кабинет. Не дойдя до него, нос к носу столкнулась с Труфановым. «Ты что здесь делаешь?» — спросил он. «Зашла к Марии Егоровне. Спросить, может, чего помочь?» Василий Дмитриевич посмотрел на неё с подозрением. Опять что-то затеяло. «Как продвигается расследование убийства Сапелкина?» «Туго». «Ну, хоть что-то нашли?» «Говорю, глухо, как в танке!» «Криминалисты что-нибудь обнаружили?» «Ничего!» Он снял фуражку и вытер платком лоб. «Найти бы тело Свиридовой, или человека, которому Сапелким отдал её роль, тогда разобрались бы с этим убийством!» «Дневник прочитали?» «Прочитал, только ничего полезного в нём не нашёл. Кажется, они с Роевым любили друг друга». Труфанов надел фуражку. «Теперь извини, должен идти!» Дайнека приблизилась к дверям тот кабинета, и та вдруг распахнулась. Из неё вышла Ираида Ефимовна Гурина. Увидев Дайнеку, она почему-то обрадовалась. «Вот хорошо, а то я собралась вам звонить». «Зачем?» — удивилась Дайнека. «Хотела сказать, с дневником действительно вышло нехорошо». «Теперь это неважно». Гурина указала рукой на свой кабинет. «Может, зайдёте?» Дайнека с неохотой зашла, и Раида Ефимовна прикрыла за собой дверь. «Я кое-что вспомнила», — заговорила она шепотом. «Перед самой премьерой последней жертвы я потеряла роль. Лены уже не было, её все искали, а мне за неё играть». Я была в панике и так забывала реплики, а тут осталась без текста. Потом вдруг вспомнила, Геннадий Петрович говорил, что у него осталась роль Свиридовой. Я попросила, но он сказал, и её голубчик забрал. И ведь я совсем об этом забыла, а тут всплыла в памяти. «Кто такой этот голубчик?» — спросила Дайнека. «Не знаю». «А кто знает?» «Наверное, только Гена», — горько усмехнулась Ираида Ефимовна. «Спасибо, что рассказали». Дайнека взялась за дверную ручку. «Жаль, поздно вспомнила». Гурина тронула её за плечо. «Прошу, не думайте обо мне плохо. Я любила Алёну и не желала ей зла». «Хорошо», — сказала Дайнека и вышла из кабинета. Увидев в конце коридора знакомую спину, она крикнула «Слава!» Он обернулся. «Я тороплюсь! Подожди! Хотела спросить!» «Ну!» — он побычей по пригнул голову. «Можем узнать, когда привозили бетон?» Вячеслав быстро пообещал. «Хорошо, освобожусь, посмотрю!» «Ты не понял!» — она улыбнулась. «Не сейчас, а в тот прошлый ремонт». Он отошёл и смерил её критическим взглядом. «Ты хоть представляешь, о чём говоришь?» «Думаешь, не получится?» «Ты сумасшедшая!» — заявил Вячеслав. «И это не вопрос! Утверждение!» «Нет так нет!» — легко согласилась Дайнека. «Как проходит ремонт?» «Без меня!» — с нажимом ответил он. «Почему?» — удивилась она. «Потому что в трюме сейчас ставят двутавр, чтобы снять нагрузку с бетонной колонны, а я тут с тобой любезничаю!» «Прости!» — огорчилась Дайнека и с любопытством спросила. «Когда будем ломать?» — Демонтировать, — поправил Вячеслав. — Не знаю, как дело пойдёт. — Ну, извини, не буду задерживать. Дейнека отступила, и он зашагал прочь. Она посмотрела ему вслед долгим взглядом. — Голубчик! — сорвалось с её губ. Она пошла к выходу, повторяя. — Голубчик, голубчик, голубчик. Денека вышла из Дома культуры и пересекла площадь. В раздумье зашагала по улице Ленина, свернула во двор, миновала сквер и вдруг увидела двухэтажное здание, а на нём табличку «Управление капитального строительства». «Ага, это как раз кстати». В дверь вошёл плотный, когда-то мускулистый человек с широкой спиной. Дейнека узнала недавнего Пузана из архива. «Вадим Григорьевич!» — крикнула она и бросилась вслед. Он придержал дверь и, обернувшись, спросил. «Вы меня?» «Вас?» «По какому вопросу?» «Не помните? Я приходила вчера с Арзамасцевым». «Ах, да!» — он оглядел её. «Вчера на вас было другое платье. Как здоровье Олега Николаевича?» «Думаю, что нормально». «Кстати, — лукаво прищурился Вадим Григорьевич, — «кем вы ему приходитесь?» «Он друг моего дяди», — по привычке соврала Дайнека. «А кто ваш дядя?» «Василий Дмитриевич Труфанов, начальник управления внутренних дел!» Пузан побледнел и тут же уступил ей дорогу. «Пожалуйста, проходите!» Они поднялись на второй этаж и остановились возле его кабинета. «Прошу!» — он распахнул дверь. Дайнека вошла. «Чем ещё могу быть полезен?» «Это дурацкая просьба!» — он ухмыльнулся. «И здесь вы не будете исключением. Так что там у вас?» «Мне нужно узнать, когда привозили бетон». На объект? Вадим Григорьевич быстренько сориентировался. Это в тех отдел или на бетонный завод. Попросите, пусть посмотрят заявки. Дело в том, что я не знаю, где бетонный завод. Да и вряд ли там будут со мной разговаривать. Вот если бы вы. Вам-то они не откажут. Вадим Григорьевич на глазах подобрел. Насколько я понимаю, объект это дом культуры. Он взялся за телефон. Вас интересует конкретная дата? «Да, 7 апреля 1984 года». Поднесённая к уху трубка тут же опустилась на рычаги. «Мне кажется, вы не совсем понимаете». Он улыбнулся. «Или шутите. Вы решили подшутить надо мной?» «Вовсе нет», — возразила Дайнека. «Мне действительно необходимо узнать». «Не буду спрашивать, для чего. Мне это не нужно. Но заявляю, это практически нереально». Вы сказали, практически. Значит, есть шанс. У вас наверняка там знакомые. Где? На бетонном заводе. Вадим Григорьевич поднял глаза к потолку, будто что-то припоминая. Ну, хорошо, я попробую. Он опять взялся за трубку, набрал номер и произнес. Это из Укса. Кретов беспокоит. Позовите Лидию Одинцову. Да-да, жду. Он покосился на Дайнеку и вдруг попросил. Не могли бы вы подождать в соседнем кабинете? Она не возражала, прошла в другой кабинет и села на стол. Из-за соседнего стола на неё смотрел хмурый мужчина в жилетке. «Здравствуйте», — сказала Дайнека. «Приветствую», — минуту две он просидел, глядя перед собой, потом поднял трубку. «Я только что вам звонил», — мужчина покосился на неё. «Меня интересуют аксессуары для автомобиля «Акцент». «Да», «Да», «Вы уже говорили», «Угу», «Угу». «Коврики?» В этот момент на столе зазвонил другой телефон. Мужчина с раздражением взял трубку, выслушал и громко сказал. «Сроки сдачи объекта — это у вас! Меня они не касаются! Не мешайте работать!» И, бросив трубку, вернулся к своему разговору. «Мы остановились на ковриках. Да, да. Насколько они оригинальны? Саратовские? Ну нет, эти не подойдут. Что ещё можете предложить?» Дайнека какое-то время наблюдала за ним, потом, потеряв интерес, отвернулась. В дверь заглянул Вадим Григорьевич. «Прошу вас». «Поговорили?» — спросила она, как только перешла в его кабинет. «Вроде не отказали, но эти документы нужно искать. Возможно, в архивах. Как только мне сообщат, я тут же перезвоню». Он намеренно не садился за стол, рассчитывая, что так она быстрее уйдёт. Дайнека приняла этот посыл и направилась к двери, сказав на прощание. Спасибо. Мое почтение дядюшки. Вадим Григорьевич осторожно прикрыл за ней дверь.